С Розенблюм, что впервые увидел Акуджаву сидящим не за партой, а на парте, в позе вольной и дерзкой. Они сошлись сразу. А полгода спустя, когда началась война, в компанию был принят из Ураб Казбек Казиев, уехавший из Москвы в эвакуацию на родину своего отца Тифлиса. Он вспоминал, что Акуджава особо тянулся к нему, все-таки москвич жадно расспрашивал, как изменился за год их город.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 В двадцатой квартире пом зам ночь пром прод сбыта Родина семи братьев наконец, герцогиня, мадам Зоя, Сочиняет песенки, которые лично я ценю очень высоко. — Как будто в доме порядочных никого нет, — сказал Петька. — Порядочных сколько угодно, — сказала лёнька А я говорю о выдающихся. Дядя Сеня алкоголик. Но какой алкоголик? Мимо проходит братьев Пеняет молодежи, что та смеет танцевать во время войны. Не набралась серьезности. Ленька ему отважно возражает, говорит, что на войну никому не хочется, а на утро уходит, потому что накануне женщина с трясущимися руками принесла ему розовую поездку. Вот как уходил Ленька Королёв Шумных проводов не было. Ранним утром он вышел во двор, когда все еще спали. Только дворничка Татьяна привычно кружилась с метлой у самой Ленькиной двери я щемешок ленька держал в руке коввуку оглядел двор и пошел по нему неторопливо куда это ты в такую рань хмуро спросила татьяна вас солдаты тетя тань сказал ленька и подмигнул ей иди врать то сказала она вот ей богу смеялся ленька чтоб мне провалиться тетя тань и перекрестился размарст но тут она заметила весь щмешок и вгляделась в лньке на лицо по словно впервые увидел его и так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 А Куджава вспомнил, что иногда почтальонов бивали, горесть переносили. В рассказе он описал одно такое вручение повестки, без всякого, правдбитья. битья. В одном из дворов, среди низко подвешенных, сохнущих простынь рубашек, стояла перед ним еще молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках. За юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали.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 Одной повесткой стало меньше. Осенью в доме появился младший из дядьёв Акуджавы, водитель грузовика. Рыжеволосый, голубоглазый, беспутный Рафик, которого Сильви тщетно пыталась когда-то приобщить к культуре. Затаскивала в оперу, а его интересовали только его грузовик да бесчисленной девицы, любившие в нём кататься. Теперь этот дядя Рафик вернулся с фронта, о котором, кстати,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 Наташа изображала медсестру, почему-то по кличке аленький Цветочек. Зураб Казбек Казиев был влюбленным в нее солдатом, а Куджава — статистом, тоже изображавшим ранину Была и другая постановка, текст, для которой сочиняли коллективно. Неара Амалхас вспоминает. Булата, загримированного стариком с седой бородой, в ком-дзипуне, со всех сторон окружали девушки и пели «Дядя Улас», — Дядя Влас слышал, немец прет на нас с гадинами истами, с подлыми фашистами. Влас отвечал им, — Девки, немец прет на нас далеко не в первый раз. В прошлом не порыцали, например, псы-рыцари. Мы тогда немецким псам дали крепко по усам. И спросите Мнеевского, не с Александра Неевского. Акуджава читал в госпиталях стихи, не свои, свои существовали для узкого круга он знал многое из Маяковского наизусть. Его одноклассник Пиня Бруштейн по воспоминаниям казбека Казиева пил Арию Ториадора из Кармен, по-итальянски. Но Куджава заметил, что слова у Арии всякий раз другие. В сентябре первого года в Тбилиси был эвакуирован ПХАТ. В городе оказались Качалов, Рыжова, Тарханов, Массолитинова, Неперчехова, И Анна Аветовна организовала их выступление в актовом зале 101-й школы.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 Термика Ильянов в беседе с Розенблюм вспомнил, что был от раз десять повторял на бис арию к радости и Мой час настал, и вот я умираю, но никогда я так не жаждал жизни. Ария эта была СССР одной из популярнейших, непрерывно транслировалась по радио. Не исключено, что именно этот текст повлиял на раннее стихотворение Куджавы, сохранившееся у Термика Ильянова. Мне именно хочется жить. Но когда вы такое видели?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 Лучший из них заметно стилизовано под Маяковского поздравление Тера Микаэляну ко дню рождения. Здесь есть иначе-то грубость. Я простой поэт, и каждой пошленькой бабе обязан писать бесконечно вздыхающий стих. И маяковскую утопическая вера в будущее, которая отменит все предыдущие страдания. Ты не смотри, что многие, вздыхая и плача, продолжают жить в обрывках старых прольнявших лент.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 Отошел к окну и оттуда. — Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите. Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, нет Тбилиси. — Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесешь повестку, как будто я ничего не знаю. Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, но вопросы домашних отвечал не в попад.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 сказала твердо, — не надо идти в военкомат, я ведь уж все равно решил, вы прекрасно понимаете, шить мне лучше вещевой мешок. Она заплакала, розовая повестка покружившись улеглась на полу.